«Владимир Сухинин. Отмороженный 2. Пушки к бою. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут». Стихи Владимира Николаевича Войновича. Предисловие. Предыстория событий так, как ее видел и знал автор. Прежде чем приступить к описанию последующих событий, приключившиеся с нашим героем, необходимо вернуться и вспомнить, с чего все началось. А началось все с того, что в одной весьма благополучной и обеспеченной семье из Санкт-Петербурга родился мальчик, которого назвали Валерием. Его отец, ученый, еврей по национальности Михаил Львович Штерн, в 53 года женился второй раз на молодой 23-летней и подающей надежды – робкими взглядами больших синих глаз аспирантки украинки оксане волковой волкова это была фамилия мужа которого бросила оксана ради нового возлюбленного михаила львовича кстати и учебу в аспирантуре тоже вот от этого союза и родился валерий михайлович штерн С раннего детства мальчик проявлял неординарные способности выпросить деньги у отца, законно сбежать с уроков, что-то купить и перепродать с выгодой. В общем-то, абсолютно никому не нужную вещь. Но зато как он мог расписать несуществующие достоинства предмета продажи? Когда молодому человеку, подающему большие надежды продолжить дело отца, исполнилось 17 лет, в автокатастрофе по пути в Крым погибают родители. Мальчик остался сиротой на попечении бабушки, матери отца, Розы Моисеевны Штерн. Внук не нашел взаимопонимания с бабушкой. Роза Моисеевна считала его неполноценным евреем и перенесла неприязнь к его матери на парня. Юноша, в отместку следуя развитому юношескому максимализму, сменил фамилию отца на фамилию матери по первому мужу. Бабушка не могла простить сыну, что он расстался с хорошей еврейской девочкой – Пусть не красавица, но с хорошим тухесом и родословно а взял в жены молоденькую пигалицу Цугойю. Ее любимой поговоркой было «хороший тухес тоже нахес». После гибели сына Роза Моисеевна с горя уехала в землю обетованную, забыв про внука, не пожелавшего с гордостью носить фамилию отца. Дальнейшей забота о мальчике взял на себя друг отца, дядя Изя, контр-адмирал. Валерий взял от родителей все хорошее, что в них было, и даже от то, что было не очень. Как говорит поговорка, яблоко от яблони недалеко падает. От отца он унаследовал гибкий ум, креативность и любовь к красивым женщинам. От матери умение приспосабливаться и получать выгоду, от бабушки простую правду жизни – нельзя быть кем-то наполовину. Будучи наполовину евреем, наполовину украинцем, Валерий скоро понял, что целая лучше половины и по духу стал считать себя истинно русским. При этом гармонично сочетая в себе, казалось бы, несовместимые качества – еврейский ум, украинскую изворотливость и широкую русскую душу. Для жителей за границы, любой человек, живущий в России, независимо от национальности, был русским. Довольно сносно изъясняясь на иврите, английском и немецком языках, Валерий нашел благодатную среду для бизнеса среди гостей северной столицы и в полной мере показал свои таланты в умении делать деньги из воздуха. Среди многочисленных друзей он звался Сюром, и это прозвище накрепко прилепилось к молодому удачливому авантюристу. При этом юный махинатор считался верным другом и товарищем. А друг в беде не бросит. Поэтому Валерий никогда не отказывал друзьям, если они его о чем-то просили. Будь то деньги или содействие, к деньгам относился легко, не привязываясь к ним душой. Легко пришли, легко ушли, но при этом любил их зарабатывать. Все знающие его отмечали, что Сюр имел неоспоримый дар находить связи, входить в доверие и вести переговоры. Со смертью родителей он не опустился, не стал бандитом или наркоманом, он проявил незаурядные возможности к махинациям. Пользуясь доверчивостью людей из окружения погибшего отца, а многие из них стали успешными предпринимателями, главами районов города разных учебных заведений Санкт-Петербурга, Сюр был непременным гостем тусовок среди иностранцев. Он, пользуясь их доверчивостью, создавал и осуществлял немыслимые схемы по отъему честно разворованных государственных денег у своих и чужих и всегда выходил сухим из воды. Будучи посредником, сводил одних с другими, брал задатки, а потом объяснял неудачи форс-мажорными обстоятельствами и бессовестностью заграничных гостей или же недобросовестностью знакомых. Если бы юноша родился в начале 20 века, он бы смог стать незаменимым помощником или даже конкурентом небезызвестному Остапу Бендеру. Но, как это часто бывает, и на старуху бывает проруха. Обычно такие люди, в конце концов, теряют осторожность и попадают в неприятности, граничащие с летальным исходом. Так и Сюр, желая получить много и сразу, затеял авантюру с продажей, списанной дизельной учебной подводной лодкой неким лицам, представляющим интересы важных лиц из Колумбии. Была судьбоносная встреча в джунглях, достигнуты договоренности. Сюр получил задаток 2 миллиона американских долларов наличными, едва не погиб в перестрелке с правительственными войсками. но чудом сумел благополучно скрыться на научной станции в поясе Антарктиды по подложным документам. Сюр понимал, с какими опасными людьми он связался и чем это ему грозит. У колумбийской мафии были длинные руки и почти неограниченные возможности. За мафией торчали уши ЦАЭРу, а США считали Колумбию своей территорией. Несмотря на то, что он хорошо спрятался, Сюр жил под постоянным давлением страха быть разоблаченным. Ужас быть найденным и получить в подарок колумбийский галстук – примечание, вид насильственного умершвления, при котором на горле жертвы делается глубокий разрез и через образовавшееся отверстие наружу вытаскивается язык, создавая некое подобие галстука. Данный вид убийств Широко практиковался в ходе вооруженного конфликта в Колумбии, впоследствии чего получил свое название. Довели его нервную систему до истощения, и однажды, не выдержав томивших его страшных предчувствий, он ночью решил убежать и спрятаться в ледяной пещере. Это стало его роковой ошибкой. Убегая от собак, Сюр попадает в занесенную снегом глубокую расщелину. Отсюда начинается новая история Сюра, да и всей Земли. Где-то в странах Восточной Европы, может быть, в Молдавии, Румынии, Словакии, где располагались биолаборатории Соединенных Штатов Америки и проводились опыты с вирусами. А может, это случилось в Китае, который тоже баловался подобными экспериментами. Но, как бы то ни было, однажды из стен какой-то лаборатории на свет выполз, огляделся, прикинул свои возможности и стал размножаться вирус, убивающий одних лишь людей. Вирус оказался неистребим. Очень скоро планета Земля стала одним огромным некрополем. Космические станции опустели, Выжили лишь те, кто оказался под землей. Вирус погибал на глубине уже двух метров. Наступила эпоха метро. Но Земля не была единственной колыбелью человеческой цивилизации. В глубоком космосе вызрела и стала расселяться более развитые технические, культурно- и биологические цивилизации людей. Человечество на пути своего развития достигло необычайных высот в медицине. Люди перестали болеть и жили до 200 лет и больше. Они непрестанно множились, словно размножение было основной целью этой цивилизации. Мест на планетах не хватало, не хватало пищи, воды и часть людей отселили на многочисленные космические станции. Разбросанные сотнями тысяч по просторам необъятного космоса, эти станции вмещали в себя миллиарды жителей. Количество людей и станций непрерывно росло. Войны на просторах космоса ограничивались локальными схватками за ресурсы. Но и у этой достигшей высот цивилизации были свои проблемы. Одна из них – Анакамрус. Паразит, который мог выживать в открытом космосе и, попадая спорой в тело человека, проникал в мозг. Начинал быстро развиваться, расти и захватывал зараженного человека под свою власть. Он был ограниченно разумным, он наделял своего носителя физической силой и способностью выживать в экстремальных условиях. Разбиваясь в теле человека, делал из него машину смерти. Зараженный начинал есть себе подобных и становился все сильнее и защищеннее. Он мог развиться до чудовищных размеров. Паразит одевал носителя в костяную броню, давал способность регенерировать ткани и части тела, а также подвергал мутации его мозг. Высокоуровневые зараженные были способны думать, анализировать, но только с единственной целью – выжить и убить. В среде ученых ходили разговоры о искусственном происхождении Анакамруза с целью создания идеального бойца. Но как бы то ни было, никто не знал, откуда он появился и как он выбирает носителя. В одной среде и даже семье кто-то заражался, а кто-то оставался иммунным к его спорам. Прошло полстолетия после ухода землян под землю, и пустующую прекрасную, почти девственную планету Земля обнаружили выходцы из далеких развитых цивилизаций. И хотя пригодных для жизни планет было очень мало, здесь никто не пожелал селиться. Все дело было в вирусе, который господствовал на планете и с нетерпением ожидал новых жертв. Его не было только под землей, посреди океана и на полюсах. Из -за опасения заражения заселять колонистами землю не стали. Не стали искать общения с теми, кто жил под землей. Но вот добывать полезные ископаемые и продовольствия принялись весьма энергично. В мире, где все было синтетическим – еда, вода, одежда – и поэтому дешевым и доступным, чистая вода и мясо китов, натуральная кожа и жиры были очень ценным ресурсом. Можечковая жидкость кашалотов использовались в медицине и парфюмерии. Воду добывали, вырезая и отвозя на станцию лед. Также добывали китов и разделывали уже в космосе. Этим занималась станция независимых колонистов «Чилис», которая одной из первых стала осваивать простор Земли. Через столетия после гибели Валерия его вместе с глыбой льда доставили на станцию Чилис. Как оживлять замороженных людей так, чтобы их клетки разорванными кристаллами льда восстанавливались, уже научились, и было принято решение оживить землянина, незаряженного вирусом смерти. Но не все так просто было в истории Валеры, который стал с недавних времен просто сюром. Оживить его хотели с целью проведения эксперимента по внедрению в него спор Анакамруза и облучением спор волнами определенной длины, управляющими развитием паразита. И делалось это с целью, чтобы превратить паразита в симбионта, заставив его развиваться по новой для него программе и стать помощником человеку. По счастью для Асюра исход такого эксперимента, который по морально-этическим соображениям нельзя было называть человечным, закончился для него удачно. Он получил вторую жизнь помощника и симбионта, который жил за счет Сюра, а за это обеспечивал его безопасность и выживаемость. Именно так рассуждал профессор Равниршильд. Шанс получить вторую жизнь и обрести помощника, какого нет ни у кого, стоил того риска, которому он подверг землянина. И когда казалось, что человечество стоит на пороге величайшего открытия, в пределы станции Чилис вторгся рейдер чернокожих воинственных жителей созвездия Андромеды. Переделанный из грузового судна корабль, вооруженный и покрытый броней как линкор, пристыковался к станции. На нем клан Черной Пантеры, клан изгнанников, потерпевший поражение в войне кланов, искал себе место обитания. Ему нужны были припасы и рабы. Профессор, проводящий эксперимент, гибнет при захвате станции, а Сюра и сына профессора забирают на свою беду в рабство вместе с многочисленными жителями станции чернокожие пираты. Рейдер направлялся на заброшенную станцию Ирбис-11, принадлежащей уничтоженной и поставленной вне закона межгалактической корпорации Ирбис-Прайм. Корпорация, которая поставила себя выше правительства, государств и была уничтожена вооруженными силами Республики Новая Церсия. Самих руководителей корпорации внезапным налетом спецслужб захватили и для острастки остальных промышленных гигантов прилюдно повесили. Флот Новой Церсии вступил в изнурительную войну с флотом корпорации. В ходе нескольких сражений разбил его и, понеся огромные потери, штурмовать районы промышленно добывающих комплексов бывших в собственности корпорации не стал. Эти районы отгородились защитными полями и просто стали вне закона и местом сбора трофеев местных сталкеров, которых называли «искатели». На станции корпорации Сюру и его другу удалось захватить МДК, малый добывающий корабль, и сбежать. Использовав начавшуюся перестрелку, рейдера и станции они сумели скрыться в гиперпространстве. Пройдя через множество приключений, они добрались до свободной торговой станции «Мистфайр». На станции Сюр проявил все свои таланты. Обзавелся связями, наладил торговлю спиртным, выиграл быструю войну с гангстерами и, взяв в экипаж еще одну девушку, Обл за Хабаром на ближайший добывающий перерабатывающий комплекс ранее принадлежащий Irbi'S Prime. Объединив незаурядные умы членов экипажа, Сюр смог решить проблему взлома кодов допуска к одной оборонительной артиллерийской платформе. Набрав оборудование и превратив свой МДК в артиллерийский монитор равный по огневой мощи тяжелому артиллерийскому крейсеру. Новоиспеченные искатели вернулись к станции Мистфайр, которую в это время атаковал уже знакомый нашим героям рейдер клана изгнанников Сандромиды. Но перед этим еще немножко истории.